Политическая борьба между консерваторами и либералами была очень не по душе Чарчилю. В начале двадцатых годов он выступил с идеей создания партии центра, которая объединила бы и тех и других в одной организации. Речь шла о создании единого политического фронта английской буржуазии с тем, чтобы предотвратить приход к власти либеристов. Чарчилю очень заботило быстро возрастающее влияние либеристской партии. Революционизирование английского рабочего класса оказало на нее мощное воздействие. Ее лидеры поняли, что имеют реальные шансы завоевать в ближайшие годы прочные позиции в парламенте. Для этой цели они еще в 1918 году осуществили организационную перестройку партии и приняли новую программу, которая говорила о необходимости передачи средств производства в общественное пользование. Это не была социалистическая программа в строгом смысле слова, но все-таки она значительно отличалась от предшествовавшей политики либеристов. Вероятно, Черчилль всерьез верил, что либеристские лидеры, придя к власти, начнут вводить в Англии социалистические порядки, напоминающие те, что созданы в России. В начале двадцатых годов он, по всей видимости, неправильно оценивал английский либерализм. правые лейбористские лидеры отнюдь не являлись революционерами. Они стремились к налаживанию сотрудничества труда и капитала, а не к развязыванию борьбы между ними. У Черчилля были и другие мотивы для выдвижения идеи создания новой партии. На протяжении многих лет он искал возможности вернуться в лоно консервативной партии. Однако, несмотря на то, что всеми своими действиями и выступлениями Черчилль показывал, что он не менее консервативен, чем сами консерваторы. Последние в начале двадцатых годов все еще не склонны были сменить гнев на милость. Среди лидеров консерваторов были люди, которые, как и Черчилль, считали необходимой консолидацию политических сил в условиях развивавшегося революционного подъема. Такие деятели, как Остин Чемберлен, лорд Биркенхед и некоторые другие, поддерживали идею создания единой партии английской буржуазии. Однако широкого признания этой идеи в рядах консерваторов и либералов не нашла, и Черчиллю в конце концов пришлось искать более прямых путей для возврата к консерваторам.